Глава 7. Денис. Дом, у которого ждала Светлана, находился в одном из старых районов города, где ещё сохранились небольшие пятиэтажные строения. Им уже давно был необходим капитальный ремонт, а в идеале, конечно, отправить такие здания под снос, чтобы полностью проложить новую канализацию и трубы, и только потом возвести новое. Девушка сегодня, так же как и я, одета проще. Никаких строгих юбок и платьев. На ней простые однотонные джинсы, курточка и кроссовки. Она ведет меня на второй этаж по расписанному и пошарканному подъезду, в котором жутко неприятно пахнет. Но мы стоически переносим эти пытки, прежде чем войти в квартиру. То, что открывается перед моими глазами, нормальными человеческими цензурными словами не описать. Это не квартира, это склад. Бывший притон. Стены облезлы со следами потёков с потолка. Деревянный пол не просто прогнил по углам, на него было страшно вставать. Под ногами половицы скрипели, словно издавали свои последние звуки в жизни. Старые оконные рамы, заклеенные бумагой и забитые ватой. В комнате стоит одна единственная кровать, точнее, каркас. На кухне не лучше. Трубы ржавые. Раковина небольшая и треснутая посередине. У окна примостился страшненький советский холодильник, газовая плита на две конфорки и квадратный столик. Светлан Николаевна, взгладывая, поворачивая в сторону самого зла, "А чья это квартира?" "Моя", пожимает плечами и обречённо смотрит по сторонам. "Мне её от города дали, как приезжей". Ещё раз осматриваюсь и понимаю, что одними стенами тут не обойдётся. Боюсь, здесь не только стены придётся красить. Здесь нужно всё менять. Девушка отводит глаза, словно раздумывая, сказать мне или нет, а потом выдыхает, да так, что плечи опускаются. У меня есть 2 недели, чтобы привести это жильё хоть в какое-то состояние. И нет столько средств, чтобы это состояние было нормальным и приличным. Поэтому нужна только краска, чтобы замазать стены. Я киваю, уже приблизительно зная, как поступлю, но А почему 2 недели? Какой-то небольшой срок. А сам делу вид, что заинтересованно поглядываю в сторону окна. Я вам не могу об этом сказать. Извините. Ничего, ничего, отмахиваюсь. А тот дом, в который мы вас подвозили с Артёмом. Я там временно проживаю. Смотрят на меня. Последние 2 недели я не давлю, не задаю лишних вопросов, просто предлагаю доехать до магазина и выбрать цвет. Естественно, как человек культурный и правильный, я подыграю. Сделаю всё, чтобы девушка не разгадала мои замыслы. В магазине Света не стала долго блуждать между полками и сразу сказала, что ей подойдёт приятный и спокойный цвет песочного оттенка. Девушка безошибочно показывает пальцем на оттенок, представленный в палитре. Хорошо. Тогда, если вы не против, забрал бы у вас ключи. Светлана Николаевна удивлённо приподнимает бровь. Зачем? Измерю площадь, просчитаю, какое количество краски понадобится. Перечислял то, что делать не буду. Девушка без лишних вопросов отдала небольшой ключик, к которому был прицеплен брелок в форме цветка. Вы ведь меня позовёте? Я буду помогать. С готовностью произнёс учительница, как-то странно меня рассматривая. «Лучшая помощь, как говорит моя мама, не мешать». На этом разговор свернул и под локоть вывел Свету из магазина. Она только оглядывалась и поворачивалась ко мне. Хотела что-то сказать, но промолчала, поджав губы. «Вот и отлично, не нужно задавать лишних вопросов, на которые я сейчас ответить не смогу, потому что голова перестала работать. Стоило прикоснуться к девушке». «Ручка худенькая и маленькая». вой гляди переломится, словно веточка. И как только такие сумки таскает. Сев в машину, я на свой страх и риск предпринял ещё одну попытку для нашего более тесного знакомства. У вас есть планы на день? Света растерянно повернулась и отрицательно покачала головой. Составите мне компанию? пока не придумал где и для чего, но главное произносить все слова с серьёзным выражением на лице, как будто мы деловые партнёры и меня совершенно не интересуют небольшие угловатые коленки, которые так и хочется накрыть ладонью. Хорошо. Учительница неуверенно складывает руки, смотрит исключительно на дорогу, боясь произнести хоть слово. Вид задумчивый и какой-то печальный. Надеюсь, в этом нет моей вины. Нигде не перегнул палку. Напор мне действовал. Мы доезжаем до центра города и силюсь не схватить девушку за руку, когда она выходит из машины. Плечом к плечу идём до кафе, где предлагаю перекусить. Просто нужно придумать, куда ещё отвести девушку, что показать. Не будет ли похоже наша внеплановая прогулка на свидание? Мы садимся за столик, и я за чем-то, начинаю говорить о сыне и о том, как тяжело ему пришлось в прошлой школе. Я даже рассказывала про кричащую учительницу, которая пугала своих учеников. Я, когда была в возрасте вашего сына, родители перевели меня к опытному учителю. Тогда попасть в этот класс было нереально, но нам удалось. Я, если честно, детство своё помню плохо, только отдельные эпизоды. Поэтому рассказать про 1 сентября и свои впечатления не могу. Зато прекрасно помню некоторые уроки. Таисия Львовна кричала так громко, что приходили с других классов и просили быть ее тише, но, видимо, возраст, да и нервная система женщину подводили. Плюс ко всему, она кидалась предметами со стола в озорников. Меня даже передернуло. Ничего себе воспитательный процесс. Кто не спрятался, получил тряпкой в лоб. И это если отчим повезет. А так как всех мешающих работать женщина отсадила на последние парты, то предметы, которыми она шевырялась, до конечной цели не долетали, а останавливались на мне. Сидела как раз посередине, чуть ближе к нарушителям порядка. Через неделю я стала прятаться под парту и сидеть там все уроки. Через две родители перевели меня в другую школу. И поэтому вы пошли в педагогический вуз? В какой-то степени да. Хотелось то ли свои страхи побороть и показать, как может быть на самом деле. Не знаю. Но еще с детства я очень боялась выходить к доске. До десятого класса не могла стоять перед классом и решать задачи или примеры. Тоже привет из того двухнедельного ада. Если что-то не решил, получаешь указкой по голове. А она была ого-го, каких размеров. Света показывает руками длину и толщину какой-то огромной палки. Мы ещё много разговаривали, вспоминая детство, даже смеялись и подшучивали друг над другом. И надо же было в этот момент заметить за окном кафе бывшую жену с женихом. Они ругались, судя по тому, как размахивает руками Лариса и насупился парень. Вы извините меня, Светлана Николаевна. За что? удивляется девушка. За раня. Вздыхаю. Вон там за окном стоит моя бывшая жена со своим женихом. Света резко поворачивает и рассматривает пару, которая тем временем уже направляется к нам. Чёрт, это же надо было испортить такой день. Не расстраивайтесь, произнёс учительница сына. Артём рассказал ваш секрет. Я постараюсь не мешать. Или могу уйти. Вот уж нет. Теперь насупился я. И бросить меня на съедение этим волкам? Светлана рассмеялась. И откинувшись на стул, сложила руки на груди. Тогда не буду мешать. Можете не стесняться в выражениях, улыбается. Но если что, промолчать не смогу. Я лешкевнул, потому что ответить ничего не успел. На свободный стул села Лариса и уставилась на учительницу с явным интересом. Света рассматривала мою бывшую жену не так пристально, лишь скользнула по ней ничего не значищим взглядом и вновь повернулась ко мне. Где же она оставила Павлушу? Загадка. Но сейчас мне было крайне интересно, зачем этим двоим понадобился я. Есть некоторые предположения, но они могут оказаться неверными. Лариса жутко непредсказуемая особа. У неё семь пятниц на неделе и в голове куча неожиданных идей. Нам надо поговорить. Бесприветственно начинает она, как и всегда. Говори, пожимаю плечами и замечаю, как дёрнулись губы у Светы. — Интересно, а как много успела рассказать сын? — Я при ней говорить не буду. — Не говори. — Понимаю, что ведем себя как два маленьких ребенка, но ведь пришли ко мне, значит, должны подстраиваться под мои условия. — Мне нужны деньги. — Кажется, мы удивились со Светланой вместе и также одновременно повернули головы, чтобы посмотреть в наглые глаза женщины, сидящей рядом с нами. — Ты ничего не перепутала? — Нет. С такими вопросами к бывшим мужьям не приходят, сухо отвечаю, потому что в прошлом году она просила снять с неё алименты, так как Пашенька не может работать и учиться, а у неё нет достойного образования, чтобы пойти на высокооплачиваемую должность. На самом деле, образование было, мозгов не было. Думала, что работать легко и с дипломом её возьмут в любую фирму. А вот и нет. Не так всё просто в нашей жизни. Далеко не просто. Нужно постараться, чтобы тебя заметили и подняли в должности, а не сидеть на одном месте и постоянно жаловаться на скупого начальника. У нас проблемы. Мы не можем заплатить за жильё. Нас выселяют, а идти к родителям Паши не можем. Они меня недолюбливают. Попробуйте снять не трёхкомнатную квартиру, а однушку. Говорят, они дешевле обходятся. Пожимаю плечами, отворачиваюсь. Это пустой и никому не нужный разговор. Сейчас Лариса будет говорить, что унижается передо мной, что пришла за помощью, потому что рассчитывать не на кого. А когда оставила меня с ребенком на руках, думала, что у меня куча нянек в доме ходят. Артем как к себе никого не подпускал. Волчонком на всех смотрел. И сразу плакать начинал. Когда к нему посторонние люди тянули руки. Лариса вскакивает на ноги и опрокидывает стул. Все в зале моментально поворачивают головы, чтобы понять, что происходит. Тогда я с твоим ребёнком не буду видеться. Понял? Угроза так себе. Начнём с того, что это и ваш ребёнок. Подаёт голос Светлана, смотря на Ларису так, словно она таракан под стеклом. А во-вторых, мальчика сам не горит желанием. Рассказать почему? Женщина разворачивается и уходит. А я понимаю, что чего-то не знаю. А мне расскажете? Нет. Это секрет мой и Артёма. Если он захочет рассказать, то расскажет. Говорит так, что я сразу понимаю, ничего не узнаю. Секрет есть секрет. В кафе посидели ещё немного, а потом отвёз Светлану до дома. У подъезда девушка задрала голову и посмотрела на какие-то окна и нахмурилась. Спасибо за помощь и за день, говорит, полностью сосредоточившись на своих мыслях. Если что, звоните, Денис Максимович. Светлана Николаевна почти бежит до подъезда, а я вновь поднимаю голову на предполагаемые окна и думаю о том, что раз в них горит свет, то кто-то должен быть в квартире. И это явно не Юра. Тогда кто? Может, пойти следом? Но почти сразу в окнах мелькнул женский силуэт. Очень интересно, кто это?